«Вернутьясь, стала большой важности, но особо в третий раз перебила. Степень важности мы обсудим потом», — и прищурила глазки. Александр Иванович Дудкин, непонятным образом растерявшись, покраснел и почувствовал, что больше не выдавить фразы. Александр Иванович молчал. Молчала особо. В окна бил листопад, красные листья, ударяясь о стекла, облетая, шушукались. Там сухие скелеты образовали черновато-туманную сеть. Был на улице ветер, черноватая сеть начинала качаться, черноватая сеть начинала гудеть. Бестолково, беспомощно, путаясь в выражениях, Александр Иванович излагал облеуховский инцидент. Но по мере того, как он вдохновлялся рассказом, преодолевая ухабы в построении своей речи, суша суровее становилась особо. Беспристрастнее выступал и потом разгладился лоб. Пухлые губки перестали посасывать. А в том месте рассказа, где выступил провокатор Марковин, особо значительно вскинула брови и дернула носом. Точно она до этого места все старалась действовать на совесть рассказчика, будто с этого места рассказчик стал и вовсе бессовестным. Так что все пределы терпимости, на какие способна особа, в этом месте пройдены, и терпение ее окончательно лопнуло. «А, видите, а вы говорили...» Александр Иванович вздрогнул. «А что такое я говорил?» «Ничего, продолжайте». Александр Иванович вскричал в совершенном отчаянии. «Да я все сказал, что же мне еще прибавить?» И в кадык вдавив подбородок, особо потупилась, покраснела, вздохнула, укоризненно впилась в Александра Ивановича теперь не моргающим взглядом. Взгляд был грустный и прошептала чуть-чуть «Нехорошо, очень, очень нехорошо, как вам не стыдно?» В смежной комнате появилась Зоя Захаровна с лампою, прислуга. Маланья накрывала на стол, и ставились рюмочки. Господин Шишнарфиев появился в столовой. Рассыпался мелким бисером его тенорог, но весь этот бисер давил. Акцент молодоперса. Сам Шишнарфиев был от взора укрыт цветочную вазу. Все то Александр Иванович подметил издалека и будто сквозь сон. Александр Иванович чувствовал трепетание в сердце и ужас. При словах «как вам не стыдно» он слышал, как яркий румянец заливал его щеки. Явная угроза в словах страшного собеседника притаилась губительно. Александр Иванович невольно заерзал на стуле, вспоминая какую-то им несовершенную вовсе вину. — Странно. Но он не осмелился переспрашивать, что значит «скрытая в тоне особы угроза» и что значит «по его адресу стыдно». «Стыдно это?» — он так-таки проглотил. «Так что же мне передать Облеухову относительно провокаторской этой записки?» Тут лобные кости приблизились к его лбу. «Да какой такой провокаторской? Не провокаторской вовсе! Должен вас охладить!» Письмо Коблеухову написано мною самим. Эта тирада произнеслась с достоинством, превозмогшим и гнев, и упрек, и обиду. С достоинством, превозмогшим себя, и теперь снизошедшим до уничижающей кротости. Как? Письмо написано вами? И шло через вас, помните или забыли? Слова «Забыли», особо произнесла с таким видом, как будто бы Александр Иванович все это прекрасно и сам знал, но для чего-то прикидывался незнающим. И вообще, особо явно ему давало понять, что теперь она собирается с его притворством играть, как с мышкой и кошка. «Помните, это письмо передал я вам, там, в трактирчике?» «Но я его передал, уверяю вас не Облеухову, а Варваре Евграфовне». Да полноте, Александр Иванович, полноте, батенька. Ну чего нам, своим людям хитрить? Письмо нашло адресата, а остальное увертки. И вы автор письма. Сердце Александра Ивановича так трепетало, так билось, и казалось, что выбьется.